Сдвиг по фазе. Рассказ реконструкция в документах. Дело в том, что с утра я выпил две бутылки пива и с непривычки захмелел. Когда я плевал вниз с Беллестрады третьего этажа, моей целью не было попасть в голову декана факультета журналистики МГУ. Из объяснительной записки начала 80-х годов. Документ 1. Объяснительное. Москва, 13 сентября 1982 года. Его превосходительство господину ректору от студента четвёртого курса философского факультета Потапамба Роберта Ч. П. Ваше превосходительство, наши страны давно и плодотворно сотрудничают в области нераспространения стратегических вооружений, грабительского колониализма и расовой сегрегации. Разрешите по этому поводу выразить признательность всему русскому народу и вам в его лице. Про что случилось на территории университета 12 сентября, я ничего не знаю и ничего не видел. Пользуясь случаем, хочу сообщить следующее. Кофе в главном корпусе ужасный, хотя были мои многочисленные жалобы. Автоматы для кондомов в общежитии философов исписаны неприличными словами и телефонами девушек, не соответствующих действительности. В общем, в туалете второго этажа был многочисленно замечен странный зверь, но биологи отказались нам помочь и его поймать. Биологи сказали, это жабий Рекс, который очень хищный и опасный, поэтому мы туда больше не ходим, потому что страшно. Команда по обыграла журналистов в регби 24:0. После этого факультет журналистики пропал вообще, и куда он спрятался, я не знаю, а нас философов заставляют заниматься спортом. Поэтому мы, вероятно, тоже проиграем по человедам и спрячемся. В заключении хочу выразить соболезнование пострадавшим от событий 12 сентября, про которых я ничего не знаю, и поблагодарить вас и в вашем лице великий русский народ от имени нашего великого народа за плодотворный научный обмен. С уважением, Потапамба Роберт ЧП. Резолюция ректора. Издевается под угрозой отчисления взять с черномазового негодяя повторную объяснительную строго по сути дела. Документ 2. Повторная объяснительная. Москва, 14 сентября 1982 года. Его превосходительству господину ректору от студента четвёртого курса философского факультета Потапамба Роберта Чэппа. Досточтимый сэр. Наши страны давно и плодотворно сотрудничают в области научного обмена. Пользуясь случаем, поделиться с вами чувством глубокого удовлетворения по этому случаю. По существу заданных мне вопросов отвечаю следующее. Первое. Про что случилось на территории университета 12 сентября, я ничего не знаю и ничего не видел. Второе. Про газовую атаку в общежитии физиков и стрельбу по общежитию химиков, я узнал от других студентов и ничего не знаю. Третье. Что в университете работает неизвестная мне исследовательская группа KTG, я узнал только сейчас и ничего не знаю. Четвертое. Про что Бобби Амба дал ребятам из группы Китти Дж 100 рублей на наркотики для работы, заявляю решительный протест? Потому что: А. Никакого студента Бобби Амба не знаю. Б. Ребята из группы Китти Дж не знаю, кто такие. С. 100 рублей у меня не было, потому что моя стипендия маленькая, а мой отец, чрезвычайный полномочный посол Джозеф Б. Ха Патамба, не дает мне денег, чтобы я был как все студенты. Д. Группа Китти Дж не использует наркотики в своей работе. И я про это ничего не знаю. И в нашем кампусе никакие наркотики не стоят 100 рублей. Ваше превосходительство, уважаемый господин ректор. Со своей стороны, считаю своим долгом заявить. Порочащие меня сведения есть ошибочная провокация начальника охраны университета господина Сапрыкина и его заместителя господина Кукина. Указанные Сапрыкин и Кукин многочисленно заявляли, что для них все нерусские студенты на одно лицо. Как результат, месяц назад охрана незаконно задержала моих коллег, трезвых философов Гамагадзы и Агроба, которых приняли за пьяных философов Гулье и Тагизаде. Я заявляю про это, что это типичный белый партиизц, с которым мы успешно боремся на моей родине при всемирной поддержке великого русского народа. Примите заверение в совершеннейшем к вам почтении, Потапамба Роберт ЧП. Резолюция ректора Я ему покажу белое портит. Лишить негодяя стипендии до конца семестра и заставить пересдать русский в архив. Документ 3. Электронное письмо. Популя. Честное слово, ничем не могу помочь. Не мой профиль. Одно могу сказать точно, таких массовых психических феноменов просто не бывает. Произошел какой-то сдвиг по фазе. Кратковременное наложение вероятности на наше бытие. Ну фантастика, да. Очень интересно. Понимаю, что тебе как ректору мистика, стрельба и мордобой прямо посреди универа совершенно не нужны, но я-то тут причём. Моя группа к этому не причастна. 12 сентября у нас был обычный полевой выход, как мы это называем, и никаких новых эффектов мы не заметили. А вот физики, я слышал, именно в тот день впервые дали питание на какую-то экспериментальную установку. У них там замкнуло и сильно горело. подозревая, что тебе не доложили. Интересно, чем занимались эти ребята? Не проверкали гипотезы Эйверита, а Ты им скажи, чтобы в следующий раз, когда соберутся устроить короткое замыкание, пусть сначала выберут параллельный мир посимпатичнее. Андрей. По скриптам. не жди, извини, работы по горло. Документ 4. Докладная. Москва, 14 сентября 1982 года. Его превосходительству господину ректору от начальника университетской охраны Сапрыкина Е.С. По событиям 12 сентября на территории многокорпусного студенческого общежития филиал дома студента, далее ФДС. Ваше превосходительство, уважаемый господин ректор. По событиям 12 сентября предварительное расследование закончено. Ввиду отсутствия жертв рекомендую считать этот инцидент стихийным бедствием неясной природы и внутренним делом университета. Вмешательство городской полиции и утечка информации в прессу были допущены по моей вине, за что я готов понести ответственность. Материальный ущерб ФДС. Выбито 50% стекол в корпусе химиков, уже восстановлено. Заражён соляточевым газом вестибюль корпуса физиков. Полная дегазация проведена. Бесследный исчез находившийся в зоне бедствия садовый трактор. Наступление страхового случая не признано. По фактической картине бедствия, охраны установлено следующее. Примерно в 18:45 12 сентября на территории общежития были отмечены аномальные явления. Вокруг корпусов возникло марево и дрожание воздуха. Отдельные студенты почувствовали легкую тошноту, озноб и беспричинный страх. Приблизительно в 19:00 на территории общежития проникли неустановленные лица и устроили драку на площадке между корпусами физиков и химиков. Драка продолжалась несколько минут. Дежурные обоих корпусов вызвали охрану. Тем временем новая группа неустановленных лиц выбежала из корпуса химиков, неся большой синий баллон наподобие газового. Группа с баллоном появилась из глубины коридора первого этажа и пробежала мимо дежурного, выкрикивая нецензурную брань. По словам дежурного, он от удивления залез под стол и больше ничего не видел. Группа с баллоном добежала до корпуса физиков, ворвалась в вестибюль, где распылило содержимое баллона и скрылась. В вестибюле коридор первого этажа заволокло газом. Тамошний дежурный, заметив приближающуюся угрозу, успел спрятаться в туалете и тоже ничего больше не видел. Еще через несколько минут открылось окно центральной лестничной клетки корпуса физиков. Из окна высунулась труба большого диаметра, судя по внешним признакам, водосточная. Труба произвела выстрел в направлении корпуса химиков, отчего у химиков вылетела половина стекол. Затем из обоих корпусов выбежали неустановленные лица числом до полусотни человек, вооруженные ножками от стульев. Они устроили еще одну драку на площадке между корпусами, после чего скрылись в неизвестном направлении до прибытия охраны. Сразу вслед за исчезновением неустановленных лиц прекратилось дрожание воздуха, пропало марево, и территория ФДС приобрела нормальный вид за исключением вышеуказанных повреждений. Охране не удалось выявить причастность студентов университета к описанным событиям. Допросы, проведенные полицейскими следователями, также не дали результата. Неустановленные лица по показаниям свидетелей выглядели странно, были одеты неряшливо и бедно, громко кричали, при этом не произнесли ни одного приличного слова. Лестничная клетка у физиков сильно закопчена, что позволяет говорить о динамо-реактивном устройстве трубы и ракетомета. Выстрел был произведен, вероятно, несколькими качинами капусты. Основным поражающим фактором стала ударная волна. Среди физиков пять человек получили легкое отравление слезоточивым газом. У химиков есть порезавшиеся от осколками стёкол. Несколько девушек потеряли сознание от эмоционального шока, но были вскоре приведены в чувство. Известное вам заявление о спонтанной беременности случай чисто психиатрический. Продолжаются розыски садового трактора. В связи с вышеизложенным, осмелюсь просить вас обратить внимание на деятельность так называемой исследовательской группы KITG, работающей под договором с Time Research Foundation. Также, на подозрение охраны студент философского факультета Роберт Чёрный Принц Пампа, известный как Бобби Амба, не состоящий в KITG, но вероятно, поставляющий ее членам сильнодействующие галлюциногены как начальник охраны, выражая сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества университета с Thames Research Foundation. В прессе деятельность этого международного фонда не раз называлась антинаучной. С уважением, Сапрыкин Е.С. Резолюция ректора. Не вернет через неделю трактор Уволю в архив. Документ 5. Электронное письмо. Папа, дорогой, ну кого ты слушаешь? Позвони к нам на психфак, и тебе популярно объяснят, что никакие галлюциногены не могут дать такой сногсшибательный массовый эффект. Отчего столь пристальный интерес к моей группе, не понимаю, честно. Ты же сам утверждал нашу программу, и знаешь, что мы исследуем время как феномен психики. То есть все внутри человека и ничего вовне. Если понимать время как способ развертки пространства, то даже в теории наши опыты не могут сопровождаться такими масштабными пробоями реальности, как случилось в Невере. На фон сейчас работает до 20 полевых групп в разных университетах, и ни одна ничего подобного не замечала. Андрей. По скриптам. Извини, что опять не пришел, самому стыдно. Месяц уже не виделись. Ей богу, исправлюсь. Документ 6. Докладная. Москва, 20 сентября 1982 года. Его превосходительству господину ректору от исполняющего обязанности начальника охраны Кукина П.П. О расследовании событий 19 сентября на территории дома аспиранта и стажёра ДАСС. Ваше превосходительство, уважаемый господин ректор. Опрос свидетелей, анализ записи камер слежения, инфракрасных сканеров позволяет сделать выводы. События 19 сентября в целом аналогично инциденту, произошедшему неделе ранее в ФДС. С уверенностью можно говорить о случае массовой галлюцинации, сопровождающейся временным умопомешательством. Инструктаж, проведенный охраной по результатам предыдущего инцидента, позволил избежать разрушений и жертв. Материальный ущерб первого корпуса дас. Нуждается в косметическом ремонте холл с первого по пятнадцатый этаж, нуждается в замене внутренней панели обеих лифтовых кабин, сломаны и разграблены три автомата по продаже презервативов, исчезло бесследно два унитаза из общего туалета первого этажа. Наступление страхового случая не признано. По фактической картине происшествия охраны установлено следующее. Примерно в 18:45 19 сентября на территории ДАС начались аномальные явления. Вокруг корпусов было замечено дрожание воздуха, возникла легкая дымка, затрудняющая видимость. Отдельные жильцы позже жаловались на тошноту и озноб. Отмечен массовый приступ беспричинного страха. Дежурные обоих корпусов надлежащим образом проинструктированные, включили аппаратуру слежения на запись и вызвали охрану. Четыре мобильные группы были скрытно подтянуты к ДАС и около 18:55 приступили к отслеживанию ситуации, готовые немедленно реагировать. Также вели наблюдение волонтеры с физического факультета, осуществлявшие запись в инфракрасном диапазоне. Ни одно из описываемых ниже событий аппаратными методами не зафиксировано. Около 19:00 в холл первого корпуса вошел с улицы неизвестный, наружным наблюдением незамечен, одетый в длинный кожаный плащ и шляпу. По словам дежурного, неизвестный вел себя крайне самоуверенно. Он предъявил удостоверение красного цвета с гербом неустановленной организации СССР и надписью "Оперативный отряд". Удостоверение было выписано на фамилию Коротенко, имени и отчество дежурный разглядеть не успел. Не дожидаясь реакции дежурного, господин Коротенко обошел стол и открыл его верхний ящик. Дежурный твердо помнил, что ящик был пуст, однако господин Коротенко извлек из него коробку, заполненную карточками и корочками, похожими на удостоверение личности неизвестных образцов. Дежурный испытал шок, но, будучи надлежащим образом инструктирован охраной, продолжил наблюдение, стараясь не выказывать беспокойство. Тем временем господин Каратенко быстро посмотрел все документы, потом, изменившись в лице, выдернул одну книжечку из стопки и с нецензурным возгласом показал ее дежурным. Это оказался пропуск в Московский зоопарк на имя Тигрова Льва Леониопатовича. «Ты гляди", воскликнул Каратенко, тыча пальцем фотографию на пропуске. "Это же вылитый фоторобот маньяк убийцы Фишера". С этими словами Каратенко схватился за телефон и принялся набирать номер. Дежурный, пытавшийся отследить номер, вдруг обнаружил, что не узнает телефона, на столе оказался архаичный громоздкий аппарат с дисковым набором. Кроме того, по словам дежурного, разительно изменилась обстановка в холле. Он охарактеризовал ее как нищую и ободранную. Пораженный дежурный впал в ступор, и дальнейшие его показания несколько запутанны. Господин Коротенко связался с организациями штаб и милиция Требуя немедленно оцепить дас и начать тотальную облаву, после чего встал у двери, загораживая её собой. Затем в течение примерно 10-15 минут ничего не происходило, только два или три раза в холл спускались неизвестные дежурному лица. Нескольких коротенко выпустил из корпуса, причем с двумя здоровался за руку. Наружным наблюдением ни одного человека покидающего корпус замечено не было. А одному приказал вернуться на этаж и следить за порядком. Приблизительно в 19:20 в корпус ворвалась группа вооруженных неизвестных, одетых в униформу серого цвета. Господин Коротенко показал им пропуск господина Тигрова, после чего один неизвестный достал из кобуры пистолет и блокировал выход из лифтов. А остальные ушли по лестнице наверх. Выглянув за окно дежурный увидел, что у подъезда стоит несколько джипов, явно полицейской принадлежности, с надписями "милиция" на бортах и проблесковыми маячками на крышах. Возле машин находилось еще несколько человек в серой форме. Со всех сторон к ДАСУ подтягивались неизвестные молодые люди, встававшие вокруг корпусов в редкую цепь. Некоторые из молодых людей были вооружены предметами, напоминавшими арматурные прутья и ножки от стульев. Важно отметить, что наружное наблюдение по-прежнему видело только корпуса АДАС, окутанный легкой дымкой неясной природы. Ра расшифровка видеозаписи в инфракрасном диапазоне также ничего необычного, ни джипов, ни оцепления не демонстрирует. Дежурный, находясь уже на грани нервного срыва, встал из-за стола и, несмотря на удивленный оклик человека в форме, отлучился в служебный туалет, где временно потерял сознание. Очнувшись, он умылся холодной водой и вернулся на пост как раз в тот момент, когда люди в форме провели на выход упирающегося мужчину. Позади следовал господин Каратенко, крича: "Да какая вам разница, Фишер не Фишер, а зато у него в кармане скальпель и два паспорта на разные имена". Дежурный уселся на свое место, джипы за окном начали разъезжаться, оцепление по подело. В этот момент мимо дежурного откуда-то изнутри корпуса бросилась на выход по его словам толпа неустановленных лиц, одетых неряшливо и бедно. Значительную часть толпы составляли девушки вызывающие вызывающе вульгарном макияже и нетрезвые молодые люди. Некоторые из них хватали удостоверения из коробки по-прежнему стоящие на столе. Наружным наблюдением никто из толпы покидающим корпус замечен не был. Важное уточнение: за все время происшествия дежурный не увидел ни одного знакомого лица. Опрос постояльцев Дас показал, что все они находились в своих комнатах и боялись их покинуть по причине беспричинного страха и или подавленного настроения. Никто посторонний в комнаты не заходил, в коридорах было тихо. Приблизительно в 20:20 .20 дежурный испытал ощущение, пол уходит из-под ног, упал со стула и опять потерял сознание. Наружное наблюдение в то же время отметило рассасывание дымки и исчезновение дрожания воздуха. Мобильная группа охраны поспешила войти в корпус, где обнаружила дежурного, немедленно отправленного в университетский госпиталь для оказания помощи. Помимо отмеченного материального ущерба, первичный осмотр установил внутри первого корпуса два следующие изменения: Надпись от руки Спартак чемпион и эмблема в виде перечеркнутой буквы «С», заключённой в ромб, холл третьего этажа. Надпись от руки AC/DC на нескольких этажах. Множественные царапины и бессмысленные надписи в обеих лифтовых кабинах. Выцарапанная на стене в туалете первого этажа надпись Брежнев дурак. Множественная пропажа ламп накаливания в коридорах всех этажей, а также различные аналогичные повреждения на всех этажах. По нашим данным, расследование, проведенное полицией округа, не установило в городе наличие организации СССР, оперативный отряд и милиция как легализованных, так и неформальных. Также в Московском зоопарке никогда не работал господин Тигров Лев Леопардович. Ни один из установленных полиции Каратенко не подходит под описание внешности, составленной дежурным. В связи с вышеизложенным прошу вашего разрешения материально поощрить дежурного первого корпуса ДАСС приступить к негласным допросам членов так называемой группы KTG. Для справки сообщаю, что название временной исследовательской группы KTG расшифровывается ее членами как Kill Time Group. Беру на себя смелость рекомендовать электорату послать запрос в Time Research Foundation с требованием детальных разъяснений о задачах, решаемой группы KTG. Также обращаю внимание на возможную причастность к случившемуся студента философского факультета Роберта Ч. П. Потапамба, он же Бобби Амба, состоящего в тесном контакте с КИТГ и вероятно практикующего на территории университета обряды так называемой магии вуду, могущие иметь массовый психоактивный эффект. Продолжаются розыски садового трактора, пропавшего во время аналогичного стихийного бедствия 12 сентября сего года. С уважением, Кукин П.П. Резолюция ректора. А ведь писатель Брежнев и правда дурак. Человек хороший, напишет всякую ерунду. Надо будет при случае сказать ему об этом. В архив. Документ 7. Электронное письмо. Дорогой отец, я, кажется, уже намекал, что феномены подобного типа должны иметь чистую физическую природу. Если ребята с физфака не перестанут чудить со своим микроволновым излучателем, в следующий раз к тебе явится Михаил Ломоносов собственной персоной. Мне историки говорили, он был довольно невоспитанный человек. А твои обречники пусть сначала трактор найдут, а потом уже разыгрывают из себя Шерлоков Холмсов. Кстати, совершенно незачем дергать бедного Боби Амбу. Он никогда не состоял в КИТГ. Забавный парень, но у него в голове сплошная экспериментальная философия. Андрей. По скрипту. Спасибо большое за приглашение на обед. Честное слово, постараюсь. Документ 8. Расшифровка интервью. Радиостанция Эхо Столицы. Программа Наука и жизнь. 22 сентября 1982 года. Традиционная Россия одна из самых ученых стран планеты. Наши достижения огромны, со многими из них вы встречаетесь каждый день в быту. Радиотелевидение, вертолеты и экранопланы, удивительные лазерные технологии все это придумали русские. Есть польза для обывателей от научного обмена. Стремительное распространение по всему миру так называемой электронной почты началось благодаря контактам Российской академии наук с Национальным фондом науки США. Наши университеты и технопарки успешно сотрудничают с зарубежными научными центрами. Русские специалисты участвуют во множестве крупных мировых проектов. И сегодня мы говорим с человеком, вовлеченным в очень необычную разработку. Вы наверняка слышали о Time Research Foundation. Русское отделение фонда представляет доцент Московского университета Кандидат психологии Андрей Волконский. Простите, не совсем так. Я не администратор фонда, а просто заведующий русским отделом полевых исследований. Поясню для наших слушателей, это то, что в университете зовут исследовательской группой KITG. В последнее время ее деятельность получила широкий общественный резонанс. Суеверие и предрассудки. Уважаемая общественность просто не понимает, чем мы занимаемся и насколько наши задачи далеки от всяческой мистики. Вот вы нам сейчас и объясните, правда? Андрей, у вашего отдела очень необычное название. Почему именно Kill Time Group? В каком смысле вы убиваете время? Если это насмешка, то над кем? В первую очередь над собой. Понимаете, когда сталкиваешься вплотную со временем за главной буквы, просто опасно для психики быть чересчур серьезным. Серьезные люди, они в штаб-квартире фонда сидят, обдумывают то, что мы таскаем с технического этажа. Из темноты, из мертвой зоны ни других странных мест. А у нас большинство аспиранты и студенты, молодые ребята, им жить хочется. Поэтому они шутят постоянно, и название тоже придумал один совсем молодой человек. Да, Kill Time Group. Да, мы относимся к нашему проекту с определенной иронией. Иначе мы бы с утра до ночи думали о том, что работаем на будущее, которого нет, но нам до этого будущего не дожить. Непонятно? Не расстраивайтесь, мы сами не всегда верим в то, что вынуждены понимать. Итак, вы исследуете время. Можете объяснить популярно, что это такое с вашей точки зрения? собственно, времени нет как такового. Просто каждое отраждение насажено на некую ось, как бабочка на булавку. А на оси вращается стрелка вашего личного таймера. То, что мы называем временем, всего лишь способ восприятия пространства, развёртки пространства, если хотите. То есть время в каждом из нас и и никакого времени вокруг. Это только система координат, в которой функционирует психика. Когда ваша душа отделится от тела, для души время перестанет существовать. Именно поэтому душа вечна, она не мыслит в категориях времени. Поэтому вечен Господь, если вам угодно. Хотя говорить вечен тоже неправильно. Вневременен. Но простите, как же мы без времени-то будем? Сама концепция времени ключевая для всего нашего бытия, разве нет? Только для нашей жизни. Давайте разделять бытие человеческое и реальность. Вся беда в том, что если вырвать концепцию времени из человека клещами, он долго не протянет. Ну, секунд 10 максимум. Потом освобожденная душа отделится от тела и улетит в реальность. И какая она это, ваша реальность? Понятия не имею. Но вы же там бываете регулярно. А мы не знаем, куда нас носят. Есть прозвище для этих мест и самые поверхностные прикидки, что это может быть. Но пока у фонда нет четких ответов. Как это выглядит хотя бы? Ну, скажем, технический этаж, куда я впервые попал еще задолго до фонда, случайно попал, в общем, не Извините, Андрей, как именно попали? Ну, я талантливый, простите за пафос. И половина работы фонда искать таких экзотов у которых иногда сознание раскрепощается. Это то, что на западе называют психонавтикой, верно? Нет, нет, то есть совсем нет. Они ведь там раскрепощали сознание химическими средствами, грубо говоря, наркотиками. И это давно пройденный этап, и фонд не имеет отношения к таким исследованиям. У нас никаких таблеток, никакой химии, только медитативные практики. Но если честно, Первый прорыв в реальность обычно бывает у молодых людей, извините, крепко выпивших. Нормальным господам чертовщина мерещится, а нам вот Воздержусь от комментария. Занятно. Минуток про технический этаж. Представьте, я стою на внешней стороне тоннеля, соединяющего миры. Такая толстая серая труба лежит на серой равнине, упирается в невысокий серый горный массив. Сверху черное небо. Больше всего там поражает серость труба, равнины, горы, все кажется пыльным. И небо лишь условно черное, на самом деле оно выцветшее, будто после многократной стирки. Это не ад и не рай, просто технический этаж. Чердак вселенной, где ничего нет и ничего никогда не было. Вот мы мыслим, как дышим. А там нечем мыслить, как бывает, нечем дышать. Трудно объяснить. Гиблое место. А зачем труба? Есть версия, что это пресловутая червоточина канель между галактиками, а то и вселенными. Андрей, вы сказали гиблое место. Страшно там? Там неуютно. Там ничто не поддерживает жизни в обыденном понимании. Говорю же, там думать нечем. А страшна вместе, которую мы условно зовем темнота. Оно вообще непонятно где. Там темно и там меня нет. Вот представьте, вокруг вас тьма кромешная, только вас в этой тьме нет. Не представляю, честно говоря, и подолго вы там бываете? Субъективно несколько секунд. И что вы успеваете за это время? Время, время. Слышать уже не могу это слово. Сейчас мы пытаемся оставить там кое-какие датчики. Нематериальные, конечно, их информационные фантомы. Информационные фантомы? Ну вот так, долго объяснять. И какова конечная цель ваших исследований? Может прозвучать очень пафосно, Но а если без Пафоса, тогда вообще непонятно, зачем это все. Видите ли, наша цивилизация идет в ошибочном направлении. Она зациклилась на переустройстве своего маленького мирка, вместо того, чтобы заниматься даже не человеком, а самым главным, тем, что скрывается внутри него, бессознательным, душой, тем, что мы есть на самом деле. Тем, какие мы есть, но боимся выпустить это наружу. Вы упомянули бессознательно душу. Поэтому группу руководит именно психолог. Нет, просто так вышло. Проект фонда на стыке нескольких наук и полевыми группами руководят самые разные люди, начиная с физика, вполне традиционной ориентации заканчивая философами-экспериментаторами. и экспериментаторами. Русскую группу возглавил я. Напомню слушателям, что господин Волконский представитель знаменитой научной династии. Это тут совершенно не чем. Хорошо, Андрей, вернемся к теме. Итак, Нам надо выпустить нечто из себя наружу, раскрепоститься, и что тогда? Вдруг, как вы уже сказали, все души оторвутся от тела и улетят. Я сказал, если рвать клещами. А если постепенно учиться, правильно воспитывать следующее поколение, то однажды люди станут свободными от оков времени, а значит, ото всех оков вообще. Наши потомки будут шагать по звездам, создавать одним усилием воли иные счастливые миры. Главные люди смогут выбирать не тот путь, что им навязан с судьбой, а какой они захотят. Мы в Kill Time Group уверены, что это будет путь созидания. Ведь тяга к саморазрушению, а значит и к разрушению того, что вокруг, естественно для существа, чьи возможности ограничены времени. Уничтожение, насилие, убийство не будут иметь смысла для тех, кто свободен. Им, новым людям, не придется надеяться на будущее. Они смогут все делать своими руками прямо сейчас. Поистине высокая цель, но пока что деятельность группы КИТД интересна, так сказать, обывателю из-за недавних мистических событий в Московском университете. Да, мы тоже в некотором роде участвуем в расследовании этих инцидентов. Мы, как бы сказать, корректно помогаем информации. И что вы можете сказать об этих фантастических случаях? Да ничего, я просто ничего не знаю. Но какая-то версия у вас должна быть, только версия. Вся эта фантастика сдвиг по фазе, как говорится. Произошло наложение исторической вероятности на наше бытие. Одно из вероятных сегодня, которое могло бы случиться, но не случилось, наложилось вдруг на наше сегодня. Там у них довольно странная жизнь в этой вероятности. Вы не находите? Дикий народ, что и говорить, о блавы какие-то на преступников в Дасе, драка факультет на факультет с газовой атакой и гранатометом из водосточной трубы. Слышал, наши физики уже сделали такое, даже опробовали. Стоп. Смотрите эту фразу, пожалуйста. Хорошо. Самое забавное, на мой взгляд, что в той вероятности тоже есть писатель Брежнев, и тоже дурак известный, прямо как наш. Это можете не стирать. Да уж. Возвращаемся к теме. По данным, полученным из надежного источника, в общем, оба инцидента совпадают по времени, извините за неприятное вам слово, с плановыми опытами группы Киттиджи с вашими так называемыми полевыми выходами. Это вас кто-то дезинформировал. А если я скажу, что видел расписание опытов, а если я спрошу, откуда вы его взяли? Не могу раскрыть источник. Послушайте, Андрей. Тут вот в чем проблема. Вы занимаетесь, по вашим словам, чем-то внематериальным. но упомянутое наложение вероятности на реальность оказалось вполне материальным и даже чересчур. Оно может взаимодействовать с нашим миром. Оно травит нас газом, выбивает стекла, ворует наши унитазы и трактора, а одна девушка оказалась даже беременной от пришельца. Вам не кажется неприличным комментировать заявление человека, который явно не в себе? Простите, и все таки материальные объекты и живые люди из вероятности из какого-то безумного параллельного мира пришли к нам уже два раза. Допустим, это случайность. А что если они научатся проходить сюда намеренно? Судя по характеру событий, их мир весьма жесток и безжалостен. Не хотелось бы столкнуться с ним лицом к лицу. Боязнь вторжения извне один из самых прочных атовистических страх. Мы давно уже не боимся вторжения из-за границ России, но вот тут возникло нечто, что снова пробуждает этот страх к жизни. И вы, журналисты, простите, сейчас этот страх подпитываете. Мы просто даем людям информацию. Да-да, вы их запугиваете. Я хотел бы сказать, что, во-первых, ни моя группа, ни университет в целом, ко всей этой фантастике не причастны. Мы скорее ее жертвы. Во-вторых, сейчас ведется кропотливая работа по установлению возможных причин аномалий. А какие могут быть причины? Понятия не имею. Что-то многофакторное. Тут подвижка там подвижка, фазолуны неподходящая. Вот Титаник не мог утонуть, ну просто не мог. Но сложилось несколько факторов очень удачно, утонул. Так и здесь, наверное. Скажите прямо, Андрей, мы утонем? Да с какой стати? Что за ерунда? А если фонды моей группе в частности не будут мешать работать, мы однажды рванем вперед на всех парусах. Ну-ну. Хочется надеяться. Документ 9. Перехват телефонного звонка. Источник архив Московской полиции. Андрей, здравствуй. Ну я узнал. Физики свою микроволновка опять спалили, на этот раз окончательно. Чинить будут месяц не меньше. Теперь это. Ты сидишь Тогда сядь. Оба раза не запускали с нами одновременно. У нас, оказывается, полное совпадение графиков работ. Мама, дорогая, ты не выяснил? Их допрашивали? допрашивали. Из них всю душу вымотали и охрана, и полиция. Мы, знаешь, по сравнению с физиками очень легко отделались. Ну, не уверен, не уверен. Хорошо, давай сделаем на всякий случай вот что. Садись, ка брат, и переписывай график на следующую неделю. Полевой выход сдвигаем на утро, часиков на девять. Думаешь, опять будет? Не думаю, боюсь. Ладно, ладно, я все сделаю. Слушай, может тогда вообще на выходные передвинем? Неудобно, ребятам тоже отдыхать надо. Да ерунда, нам главное, чтобы по времени не совпал эта дрянь обычно начинается около семи вечера. И позвони Бобби. Скажи, если увижу его хитрую черную морду в радиусе километра от лаборатории, пусть пеняет на себя. Забудь. Бобби уже звонил, сказал, за ним какие-то странные типы по пятам ходят. Говорит, скорее всего, из полиции, а может и из контрразведки. Контрразведка, как же? Ну вот и ладушки, пускай от них бегает. Обойдемся без Бобби, сами в бубен постучим. Да и эти его благовония вонючие надоели уже, вся лаборатория пропахла. Стоп, а бубен то он в прошлый раз с собой унес? Это не беда. Олег Чукотский достал шаманский. Я его пробовал. Там такие низы богатые, чуть-чуть тюкнешь колотушкой, люстра качаться начинаешь. Пять минут и полный транс. Ну, раз ты пробовал верю. а откуда бубен? В наших чукчи из биофака выменили на ведро огненной воды. Надо будет потом это ведро списать как-то, в смысле и ёмкости, и содержимое. Контакты придумаем, чем протирать, а вот пол мыть без ведра неудобно и раковина пачкается. Спишем. Кстати, об огненной воде. Все как стеклышко, шеф. Все как стеклышко. Документ 10. Записка. Источник: Архив контрразведки. Фотокопия, перевод зулу. Часть терминов приблизительный перевод зулу. О могучий воин, победитель львов и носорогов, великий колдун, повелитель живых и мертвых, возлюбленный мой отец, чрезвычайный полномочный посол Джозеф Б. Х. Патапамба. Русские друзья очень умные, но как говорится, что черному хорошо хорошоту белому смерть. Они искали дверь во все двери открыли калитку неведомо куда. Нам это не интересно. Тот мир занят, там живут какие-то другие русские, страшно злобные. Наблюдая их повадки, я понял, они там у себя всех уже победили и теперь не знают, чем заняться. Хорошо, что наши русские никогда не были нацией воинов, а то бы просто беда. Группу Кейти Джи вот-вот распустят, значит, мне пора переводиться в другой европейский университет. Желательно успеть, пока не настала зима, а то я так и не научился согреваться по-русски, каждый раз потом падаю в сугробы и замерзаю окончательно. Буду скучать по друзьям. Но долг перед нашим народом превыше всего. Почему бы мне не поехать в Сорбонну? Говорят, французы тоже неплохо продвинулись в поисках двери, да и теплей там у них. У меня еще остался волшебный порошок. Я не смогу принять участие в следующем бдении русских. За мной по пятам ходят соглядатаи, но попробую поддержать друзей на расстоянии. Они упорные и отважные, ищут дверь, а психология слишком молодая наука, чтобы детально помочь им в этом. Тем не менее, белые на верном пути. Надеюсь, однажды откроется дверь, и я буду рядом, чтобы запомнить путь. Тогда мы уйдем отсюда, и никто нас больше не потревожит. Много воды, много еды. Желает тебе твой сын Роберт. По скриптам. Скажи, пожалуйста, маме, не надо опять дарить мне шапку-ушанку. Я все равно ее не надену, потому что выгляжу в ней полным придурком. И так весь универ знает, что я идиот. Куда уж дальше? Документ 11. Докладная. Москва, 27 сентября 1982 года. Его превосходительство господину ректору, от исполняющего обязанности начальника охраны Подопригора В.Н. О расследовании событий 26 сентября на территории исторического здания университета. Ваше превосходительство, уважаемый господин ректор. 26 сентября в 9:15 на территории перед входом в историческое здание университета на улице Моховая Произошло аномальное явление, аналогично известным событиям 12 и 19 сентября. На этот раз дрожание воздуха возникло перед входом в здание у памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову. Рядом гуляли и курили студенты числом около 50 человек в ожидании начала занятий. Все они ощутили беспричинный страх и отбежали к дверям здания. В давке никто серьезно не пострадал. Вокруг памятника возникло марево неясной природы, оно медленно распространилось во все стороны. Примерно в 9:20 из-за границы Марева к памятнику вышел неустановленный мужчина. По описаниям свидетелей, человек огромного роста, богатырского сложения, с бородой. В одной руке мужчина нес стеклянную банку с жидкостью цветом и консистенцией, напоминающей темный мед. В другой руке у мужчины была фуражка с серой тульей и красным околышем. Мужчина подошел к памятнику и взобрался на постамент. Затем он ухватил фуражку в зубы и с неожиданной ловкостью для своей комплекции залез к Ломоносову на плечи. Там он опростал содержимое банки в фуражку, после чего налепил фуражку на голову Ломоносову. После чего, слез с памятника и покинул территорию исторического здания, скрывшись за границей Мариева вместе с пустой банкой. Весь инцидент занял не больше двух минут. Еще через несколько минут Мариево исчезла, и территория приняла прежний вид, если не считать фуражки на голове Ломоносова. Охраной немедленно были приняты меры по эвакуации студентов внутри здания и огараживанию памятника для экспертизы. Проведенным расследованием установлено следующее. Жидкость, вылитая на голову Ломоносова это эпоксидная смола с пластификатором. Заключение лаборатории химического факультета прилагается. Аналогичная современным образцам. Голова Ломоносова на данный момент приведена в полный порядок. Фуражка серого цвета с красным околышем. Сильно пострадала при отделении от главы Ломоносова. Однако можно заключить, что она соответствует 59-му размеру. На фуражке есть кокарда неустановленного образца, основным элементом которой является пятиконечная красная звезда со вписанным в неё символом перекрещенных серпа и молотом. По заключению теологического факультета прилагается, эмблема может принадлежать ранее неизвестной секте сатанистов с уклоном в народничество. По результатам событий предлагаю Установить стационарное ограждение вокруг памятника Ломоносову, устранить допуск посторонних к историческому зданию университета, для чего организовать три контрольно-пропускных пункта согласно числу проходов на территорию. Смета и должностное расписание прилагаются. Запретить курение на площадке перед историческим зданием МГУ. Установить решетки на окнах первого этажа. Также прошу вашего разрешения приступить к негласному расследованию возможной сатанинской деятельности в университете. Продолжаются розыски садового трактора, бесследно исчезнувшего во время инцидента 12 сентября. С уважением, Подопригора В.Н. Резолюция ректора. Ну вот наконец-то вменяемый доклад, а я уж и не надеялся. Предложение отклонить как несообразной ситуации, подготовить приказы о назначении Подопригора В.Н. начальником охраны, о не здоровой обстановки на теологическом факультете, о запрете курений на всей территории, прилегающей к историческому зданию МГУ на Маховой. Об удовлетворении прошения доцента психфака кандидата психологических наук Волконского АЭС об отпуске за свой счёт, о приостановке в одностороннем порядке контракта с Time Research Foundation о расформировании временной исследовательской группы КТГ. В архив. Документ 12. Информационное сообщение. Московский обозреватель, 3 октября 1982 года. Госпитализирован с инфарктом Михаил Андреевич Суслов, видный теоретик монархизма, ведущий идеолог Союза русского народа. Несмотря на преклонный возраст, он родился в 1902 году. Популярный политик находился в отменной форме. Внезапное ухудшение здоровья Михаила Андреевича, его приближенные связывают с шоком, испытанным при чтении вечерних газет. Напоминаем, что сегодня утром по каналам информационных агентств прошло сообщение об очередном удивительном происшествии в Московском университете. Студенты, пришедшие в так называемое историческое здание МГУ на Маховой, обнаружили на стене у двери здания мраморную памятную доску. Доска белого мрамора с золотыми буквами сейчас отделена от стены и направлена на экспертизу. Но свидетели успели переписать текст с нее. Он гласит: Здесь преподавал видный деятель советского государства и коммунистической партии, член политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. 1902-1982. Политологи теряются в догадках, что может означать загадочная надпись. Коммунисты еще утром заявили в этой связи официальный протест. Общество восприняло случившееся скорее как дурную шутку, и новость уже обрастает анекдотами. Днем наша редакция получила телеграмму из белорусской деревни Советская с заверениями в том, что деревня и не думала объявлять себя суверенным государством. Тем не менее, мы со все возрастающей озабоченностью следим за развитием событий в Московском университете.